Глава пятьдесят «У тебя что, трехдневный запой был?» Осведомился с порога Туп. «Ты тоже хорошо выглядишь. Вчера встречались, забыл уже». «Выходит, за ночь так надрался?» Наверное, у меня и вправду вид слегка помятый. «Ладно, ладно, я просто не брился». Я впустил Тупа в дом. Интересно, с чем он пожаловал? «Ну хотя бы побрейся для начала». «Чаю хочешь?» Попка-дурак сорвался с жердочки и взмыл под потолок, осыпав семечковой шелухой сперва начальника городской полиции, затем и главу дома. «Можно я его утоплю?» «Пожалуйста, готов принести ведро воды, только чур труп с собой заберешь». Я провел тупо в кабинет. Хотел сообщить, что узнал Шустер, сказал капитан, усаживаясь на стул. «А заодно и тебя послушать». Шустер склонен к преувеличениям. Что там было преувеличивать? Я кратко пересказал события минувшей ночи. Забавно. Полгода назад я бы ни за что не открыл тупо всей правды. А теперь... Старею. Должно быть, становлюсь слаб на голову. Понятия не имею, что все это значит. Закончил я. На твоем месте я бы не задавался этим вопросом, пока не найду ответов на другие. То есть... Чем гадать, что все это значит? Выясни, к примеру, почему оборотни напали на Вейдера. Да мало ли других вопросов возникает. Картину, Гарит, одним мазком не нарисуешь. Не то чтобы я раньше не слышал этого совета, однако в словах Тупо был некий подтекст, если хотите, сообщение. Он ненавязчиво напоминал мне, что хватит маяться дурью, пора заняться делом, что мне действительно необходимо, так это способ прожить жизнь, не помышляя о работе. Так что, сколько мазков намалевал наш незаметный герой? Точнее, конечно, было сказать, вымучил. Он просил тебе кое-что передать, но вряд ли ты сильно обрадуешься. В общем так, из оборотней мы ничего не вытянули. Ничего. Наверное, у меня на физиономии было написано недоверие. Циник ты, Гарит, людям надо доверять. И потом, если уж тайной полиции ты не веришь, кому тогда верить? Правда, Гарит. Прежде чем Шустер вернулся в Альхар, заключенные попытались бежать. Я их понимаю, оттуда любой удрать захочет, если он незаконченный псих. Но как? Они оборотни, Гарит. В мышей они, разумеется, превратиться не могут. Зато могут сделаться настолько гибкими, что никакие прутья им не помеха. Вот и... Понял и как мы сразу не сообразили. Я прикинул возможные последствия, и мне, признаться, поплохело. Если эти твари способны на такое... Выходит, они снова на свободе? Не все. Бежали трое, причем все ранены. Остальные погибли. Шустер приглашает тебя осмотреть тела. Татуировки у всех были? Откуда ты знаешь? Догадался. да еще попробую. Татуировка изображала дракона с корентийским военным крестом. Чтобы ее заметить, нужно знать, где искать. Ты их видел? Туп прищурился, будто встревоженный моими познаниями. Да, Шустер обещал узнать, что означает эта татуировка. По-моему, у него не было времени. Думаю, мы имеем дело с наемниками, не наигравшимися в войну. Согласен. Ну вот, думал новости сообщить. А вышло, что просто прогулялся туда-сюда. Ты уже все знаешь. Гулять полезно для здоровья, полковник. Идем на кухню. Вода, наверное, вскипела. Я не сомневался, что это не все новости. Что-то туп явно скрывал. С собой вниз я его пригласил по той причине, что в моем доме не принято оставлять гостей без присмотра. Прежде всего это относится к Торнаде и слугам закона. Все они страсть как любопытны и обожают совать нос в то, что их не касается. На кухне я налил чай. Туп наблюдал за мной, изнемогая от внутренней борьбы. «Мундир привычнее?» — спросил я невинно. Он пришел ко мне в неком подобии военной формы. Насколько я знал, это недавнее нововведение. Сказать по чести, выглядел Туп, гм, потешно. Не то что человеколюбцы, щеголявшие в схожих нарядах бюджет у нас маленький пояснил полковник туп принимая чашку крутимся как можем вроде получается об этом голубчик не тебе судить со стороны виднее значит с оборотнями дело швах угу хотя с холма потребовали привести к ним тела погибших имен я называть не буду сам понимаешь вот что его так терзало а я решил вы их для меня бережете туп усмехнулся Шайка оборотней привлекла внимание и многозначительно ткнул большим пальцем в потолок. Мол, даже там. А татуировках кто-нибудь знает? Он пожал плечами. Я никому не рассказывал. Пока. Ну-ну. Хотел посмотреть, заметят или нет. В конце концов, я тупой служака. Мне по долгу службы такими вещами интересоваться не положено. По-моему, он еще что-то от меня скрывает. О новостях сообщишь?» Туп кивнул. Заговорщики тракте бедох. «Скоро на этот след выйдут гончие сверху». Больше он сказать просто не посмел. «Перспектива не из приятных. Не люблю чародеев. Опасная не публика. Непредсказуемая. Как адвокаты. К ним ко всем спиной лучше не поворачиваться. Родную мать за ерунду укокошит. Пусть их. Но будет глупостью не расслышать то, что тут пытается мне внушить. Вы, ребята, меня в последнее время просто избаловали. Капитан вновь пожал плечами. Ты можешь нам помочь. Значит, мы должны как-то тебя заинтересовать. Не дать не взять Чудо Контагью, предлагающий темную аферу. А может, мне просто смыться? Мои родичи в деревне живут. Откажешься от... Этакой красоты ради деревенских порток? Он указал на мой костюм. «Уж прости, но фермерам я тебя не представляю. Они овец спасут. «Тогда, конечно. Проблем с подружками у тебя не будет». «По мне, лучше б мы о работе говорили. Интимные подробности давай оставим в покое». «Как скажешь, красавчик». Ухмыльнулся туп. «Договорились. Так что мы решили? Надо определиться, чтоб двойную работу не делать». «Твоя задача — проникнуть в зов». Я работаю на Макса Вейдера, зов никуда не денется. А Вейдеры могут, трое уже погибли в моем присутствии. Железная логика. Да? Шустер упоминал, что мы сцепились с Краском и Садлером. Прощупываешь меня? Туп не настолько глуп, как хочет казаться. Всего лишь спрашиваю. Упоминал. Ты, говорят, спас очередную девицу. Любопытно. Мне казалось, об этом Шустер должен умолчать. Но злодеев ты упустил, продолжал Туп. Какой же ты после этого герой? Живой. По-моему, за нами следили. Для твоей же безопасности. Да ну, чего же нам никто не помог? Я разумел не это. Вместо того, чтобы гнаться за преступниками, ты отправился домой. Твой подозрительный дружок тоже отказался от погони. Но у него есть оправдание. Он должен был позаботиться о мисс Контагью, а заодно собственную задницу уберечь. «И что?» — спросил я. «А то, что за преступниками пришлось бежать другим?» «Меня озарило. Ты знаешь, где они?» «Безусловно. И мне было любопытно, захочешь ли ты это узнать». «Я сцепился с ними прошлой ночью. Досталось всем, но я здесь, а они где-то там». «По-твоему, мы только следили и ничего больше не делали?» «По ним давно плачет тюрьма, они потеряли дружбу чуда и теперь мы можем устроить показательный захват на потребу важным особам. При неоценимой помощи добропорядочного подданного короны...» «Хочешь стать добропорядочным подданным?» «Ты затем и пришел? «Почему бы не засветиться, когда успех гарантирован?» Пойдем вместе!» «В порядок себя привести надо!» Не хочу подмочить твою репутацию своим неприличным видом. Если б мою репутацию было так легко подмочить, я бы давно был на пенсии. Ясно. Я скоро. Посиди у меня в кабинете, только постарайся ничего не трогать». Последить за тупом было, увы, некому, но ему об этом знать совершенно не обязательно.